Глава 14. Инкриот дал четкие поручения, что делать по этому Семёну Павлову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 Ясно? Лукреций молча кивнул. В его глазах блеснул опасный огонек. Тогда не будем терять время, сказал инкриот, поднимаясь со стула. У нас много работы, но по результатам мы получим богатый урожай из смертей наших врагов.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 В течение следующего дня Лукреций тщательно готовился. Он изучал привычки Кривощокина, его маршруты и распорядок дня.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 «Запоминал маршрут, отмечал места остановок, время. Любая информация будет важна, особенно та, которая касалась нахождения Арахнида в поместье. Именно тогда необходимо провести ритуал, причем нужно быть уверенным, что Кривощокин не сорвется с места и не уедет куда-то по делам».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 Теперь вдруг, кстати, пригодилось. Воздух вокруг Лукреция загустел, наполнился невидимыми нитями энергии. Амулет работал.